Капитала одиннадцатая. Повествующая о ходьбе босиком. У входа на тропу меня била крупная дрожь. Окутанный магией зев пещеры распахнулся передо мной, безмолвный и безучастный. И всю браваду унесли порывы холодного утреннего ветра. Тропа не терпела металла. Ее необходимо было проходить босиком и в одиночестве. Никто никогда не знал, сколько времени это может занять. Ходили легенда, что кто-то вышел с нее безумным через год после входа. Но обычно прохождение занимало от нескольких часов до пары дней. Вот только выходила с другой стороны горы намного меньше гайронов, чем на тропу вступала, И это почти всегда были мужчины. В свое время моя прапрабабка Софра совершила невозможное прошла тропой и разорвала связь с Ластаном. А все потому, что муж ей изменил. Хотя Гайроны почти никогда подобного не делают, просто не хотят. А вот ему засвербело. Вероятно, думал, что пара никуда не денется, простит. Но прощения он так никогда и не получил, хотя умолял жену и до, и после прохождения тропы. Софра выселила его с Цейлаха, И запретила даже упоминать при ней имя изменника. Как закончилась его жизнь, семейная история умалчивает, целав не прощают измен. Сейчас я стояла на том самом месте, где наверняка стояла Софра, и думала, не погорячилась ли я. Действительно ли, нанесенные обиды стоят моей жизни? Может, нужно было потерпеть, остыть и придумать другой выход? влюбить его в себя в конце-то концов. Танец действительно перемешал во мне все чувства и мысли. После него я была сама не своя. Как там сказал Рахард, Эмоциональный шторм — отличное описание для этого состояния. Но дело теперь не только в грубияне-короле. Я добилась желаемого. Там, в конце этой тропы, мое право быть сюзереном острова Цейлах. Нужно всего лишь дойти до него. То, к чему готовилась шесть долгих лет. То, о чем мечтала. То, что должно быть моим. Так близко и так далеко. Боялась ли я тропы? Да, безумно. Страх сковывал ноги, мешал сделать шаг, перехватывал дыхание, проступал липко, испаренный на лбу и сдавливал грудь. Могла ли я отказаться? Нет. А значит, нечего и время тянуть. Сделала шаг в наполненную магией пещеру и вдохнула влажный прохладный воздух. У меня было преимущество. Я знала секреты этого места. Ящерка моя, надеюсь, тебе никогда не придется идти этим путем, но на всякий случай помни. На тропе очищения нельзя останавливаться, нельзя колдовать и нельзя оборачиваться гайроной. Моя бабушка прошла ее, но рассказывать об этом не любила. Она всегда учила нас всеми силами избегать подобного развития событий. Вот и я передаю знания тебе. Сделай все, чтобы не пришлось по этой тропе идти. Но если уж пойдешь, ни за что не останавливайся. Не чаруй и ни при каких обстоятельствах не меняй и постась. Запомнила? спрашивала Нинелла Целав, когда мы рисовали замершую у входа в загадочную пещеру принцессу. «Да не ходить по тропе, а если пошла, то не останавливаться, не колдовать и не оборачиваться», механически отвечала я, куда сильнее увлеченная перемешиванием цветов на новой палитре, чем мудростью бабушки. «О, как много я бы отдала, чтобы вернуться в прошлое и поговорить с ней еще хотя бы один раз». Мелкий гравий неприятно колол босые стопы. Золотистый свет лился с каменного потолка, хотя отверстий наружу в нем не было. Это место уникально. не единственное в своем роде пещера, где сохранилась магия. Обычно под землей ее нет. Ученые предполагают, что магия содержится в воздухе на поверхности планеты, потому что и в море, и под толщей породы ее лишь крохи а есть такие пещеры, в которых чары даже невозможно сплести. Я упорно шла вперед, не обращая внимания на то, что камешки под ногами становились все острее и острее. Тропа не зря называется именно так. Тут нет внешних опасностей, нет препятствий, нет поджидающих в засаде монстров. Нужно просто идти». Гайрона внутри меня забеспокоилась, как только я вступила на белеющую дорожку из мелких камешков. Когда-то давно бабушка объясняла, в чем суть этого испытания. Пройти тропой может лишь человек. Обычный пройдет и ничего не заметит. Маг, вероятнее всего, лишится способностей, но все равно выйдет. Гайрон не всегда. Мы не знаем, что именно случается с нашим видом на тропе. Есть предположение, что при обороте тропа просто рассеивает Гайрона, поглощая всю магию, которая требуется для принятия второформы. «Помнишь, я рассказывала тебе, за счет чего Гайроны умеют превращаться в ящеров?» — спрашивала бабушка. «Да, ты говорила, что это магический всплеск, такой тяжелый, что человек меняет форму и вес» и что если магия кончится, то обернуться обратно уже не получится. Так и останешься либо человеком, либо ящером. Но я все равно не понимаю, как всплеск может быть тяжелым. Жаловалась маленькая я. Давай представим, что это не всплеск, а удар или взрыв. Смотри, ты можешь положить ладонь мне на руку. Сколько она весит? Немного. Но если ты ударишь, то та же ладонь покажется очень тяжелой. Настолько тяжелой, что я не смогу ее удержать. Это энергия, ящерка моя. Магия тоже энергия. И когда она сконцентрирована в какой-то точке, она обретает массу. Поясняла Нинела Целав. Я все равно не понимаю. Недовольно отзывалась я. Поймешь со временем. «Давай вернемся к тропе». Известно, что она умеет поглощать магию на каком-то глубинном уровне. Чем слабее маг, тем больше шансов, что он лишится всех способностей. Если маг очень сильный, то пострадает частично. Но отобранные пещеры вернуть невозможно будет никогда. Она воздействует на средоточие магии. У Гайрона силы очень много. А у тех, у кого сформировалась связь с Ластаном, дар изменяется и порой даже усиливается, хоть и незначительно. Так вот, проходя тропу, Гайрон теряет это усиление, эту магическую надстройку к изначальным способностям, если проводить аналогию. Тропа забирает ее и иногда немного отщипывает от изначального дара. Но такая потеря для любого представителя нашего вида незначительна. С ней гораздо проще смириться, чем с отвратительной парой. «А если пара действительно отвратительная, что делать тогда?» Маленько у меня этот вопрос интересовал гораздо сильнее, чем тот, как люди оборачиваются морскими ящерами. Для начала стоит сесть и спокойно все взвесить. «Чем плох твой ластан?» Нельзя ли помочь ему стать лучше? Главное, не совершать типичные ошибки всех женщин в браке. Наставительно возвела бабушка указательный палец вверх. «Это какой?» – живо открикнулась я. «Не ругать за то, что не нравится. Нужно хвалить за то, что нравится. Вот смотри, мне не нравится, что ты ешь конфеты». Я могу тебя за это поругать и настоять на том, чтобы вместо конфет ты ела фрукты. Тебе станет неприятно и обидно. Ты же ничего плохого не делаешь, а конфеты вкусные. Вряд ли ты перестанешь их есть. Скорее всего, просто начнешь это скрывать. Так к одной неприятной для меня привычке прибавится вторая — лгать. Мы начнем отдаляться друг от друга. Со временем, если я постоянно буду донимать тебя руганью по поводу конфеты, предложениями поесть фрукты, мои придирки тебе настолько опостылют, что ты начнешь раздражаться и злиться от одного лишь моего вида. Фрукты ты возненавидишь, как и меня вместе с ними, а конфеты полюбишь еще сильнее. Вот так и в браке. Если ругать мужа за то, что ему нравится или удобно делать, ты получишь закономерный результат — отчуждение и ненависть. Боль стала моей неизменной спутницей. Стопы уже не просто колола, резала. И чем глубже в недра пещеры, тем тяжелее становилось сделать хоть шаг. «И как же быть?» — спрашивала я. «Хвалить и восхищаться». Поел конфеты? Молчи, и делай вид, что тебя это не касается, не говори об этом. Мнение оставь при себе, а к мужу относись с уважением. Хочешь, чтобы он вместо конфет ел фрукты? Источай радости и одобрение каждый раз, когда он возьмет фрукт в руки. Смотри ласково и нахваливай, пока он ест. С очень большой долей вероятности он повторит то, за что его похвалили. Когда он привыкнет к фруктам, можно будет спросить, не против ли он, что ты уберешь конфеты подальше, ведь тебе неприятен их вид, да и живот от них крутит. Скорее всего, ему будет либо все равно, либо он поддержит тебя, ведь у него есть фрукты, которые ассоциируются только с хорошим. Знаешь, что самое интересное? Оставшись без мудрой женщины, Мужчина иногда с удивлением обнаруживает, что оказывается не в восторге от некогда обожаемого мангора, ранних подъемов по утрам, фиолетовых свитеров, орущего питомца-попугая и поезда к теще. Бедняга начинает жить заново и порой ужасно тоскует по тем чудесным временам, когда ему было понятно, что нужно любить и чего хотеть. А сам он чувствовал себя «Настоящим героем, просто потому, что сподобился искупаться перед сном», — весело фыркнула бабушка. «Но дедушка ведь не такой, и папа», — возразил я. «Твой дедушка считает, что, женившись на мне, он внезапно полюбил читать перед сном. На самом деле, меня просто всегда раздражала его привычка часами болтать в постели». Мне для отхода ко сну требуется тишина. Так что я сначала пихала ему в руки книги, якобы, чтобы их обсудить, а потом восхищалась тем, как умно он выглядит с книгой в руках и постоянно говорила, как сильно мне нравится читать вместе. Правда же была в том, что после шумного дня мне просто хотелось, чтобы он полежал рядом молча. А обсуждать дела и планы на день я предпочитаю за завтраком. Я шла по тропе, мерцающей в с потолка свете, и вспоминала бабушку. Ее голос, улыбку. И то, как она всегда готова была меня выслушать и дать совет. Почему я не воспользовалась ее мудростью в общении с королем? Потому что не захотела через себя переступать. Хвалить его за то, что сегодня он не назвал меня ядовитой медузой? Вот уж нет. Он безнадежен, и перевоспитывать там нечего. Видимо, корона так давит на голову, что нарушает кровообращение в мозгу. От этого происходят галлюцинации, в которых ему кажется, что он может вести себя как полнейшая сволочь. и Ему это все равно простят. Или что его титул стоит того, чтобы терпеть любое отношение. Не спорю. Может, для кого-то и стоит, но точно не для меня. Вокруг пустая пещера. Шуршащие колки гравий под босыми ногами, мистический золотой свет, окрашивающие камни в латунный, медный и бронзовый. Среди мерцания светлая дорожка казалась невинной легкой, прямо-таки стелющейся под ноги. Но с каждым шагом она жалила стопы все больнее. А останавливаться нельзя. Воздух, спертый и влажный, не двигался, давил массой. Ни ветерка. Недуновение дуновение прохлады. В пещере было тепло, вот только чем дальше я углублялась, тем сильнее ощущался жар, исходящий из недр. Шаг за шагом. Минута за минутой, час за часом. Стопы давно ныли. В приюте мы много бегали босиком, не напасешься же обуви на всех. А в академии я привыкла ходить обутой. И только на тренировках по защитно-боевой магии неизменно старалась разуваться. И теперь заново, привыкшие к комфорту ноги, пронзала боль при каждом шаге. И ведь не сплетешь лечебный аркан, не отрастишь на стопах жесткую чешую. форма заворочилась внутри. Ей притило это душное место, и не хотелось обрывать связь со сладко пахнущим Гайроном. Мое сознание словно раздвоилось, и я ощущала себя предательницей своей сущности, словно самолично отрезала себе руку. Но порой так поступают. Отрезают руку, чтобы спасти весь организм. Утихомирила Гайрону, но не без труда. Сколько еще идти? Сколько времени уже прошло? Я не знала и снова погрузилась в воспоминания. Но разве хвалить мужа достаточно, чтобы брак был удачным? Спрашивала я. Нет, конечно. В первую очередь стоит постараться его полюбить. А если уже любишь, то эти чувства сохранить. Это важно в первую очередь для тебя, ящерка моя. Мягко улыбалась бабушка. Но почему? Не понимала я. Потому что жизнь с нелюбимым человеком очень тяжела. Если не получится полюбить, то попробуй найти, за что уважать. Хотя нам, женщинам, любить проще, чем уважать. Хмыкнула она. Разве это не одно и то же? Нет, малышка. Женщина может любить мужчину и при этом не уважать его. Опекать, ругать, запрещать. То, что матери делают с детьми. Со временем мужчины либо уходят от таких женщин, либо превращаются в детей. Женщины же сначала старательно перевоспитывают и переделывают мужчин, а потом сами жалуются на результат. — отвечала бабушка. — Но ты же сама говорила, что мужа перевоспитывать можно. — Можно, но осторожно. И уж точно не скандалами и ультиматумами, а лаской. Просто хвалить нужно стратегически. Запомни, что, взяв на себя роль мамочки взрослого Гайрона, ты и так навсегда мамочкой останешься. Будь мудрее. Приведу пример. — «Возникла проблема, которую, на твой взгляд, решить должен он. Сядь и скажи, что ты совершенно не знаешь, что делать, и только он во всем его уме и великолепии способен героически справиться с этой трудностью». «Самое сложное, конечно, без сарказма в голосе это сказать», — широко улыбнулась бабушка. «Ну, а ты потренируешься и научишься, я в тебя верю. А потом просто жди». И будь готова, что результат не во всем будет соответствовать твоим ожиданиям. Самое главное, если уж решила, что с проблемой должен справиться он, не пытайся перехватить управление и все сделать сама. Пусть действительно справится так или иначе. А потом обязательно похвали, даже если считаешь, что у тебя самой вышло бы лучше. Во-первых, со стороны любые задачи и сложности выглядят легче. Поэтому даже если дело кажется тебе простым, то это не обязательно так. Во-вторых, он же старался. А от ругания и недовольства у всех руки опускаются. Будешь ругаться, он в следующий раз с места не поднимется. Кстати, с детьми такой подход тоже прекрасно работает. Голос бабушки звучал в голове все отчетливее. Камни впивались в стопы острыми гранями все сильнее. Идти с каждым шагом было все труднее. Жаркий воздух становился все гуще, сила оставалась все меньше. Но я шла. Давно рассекла ноги в кровь. Видимая часть тропы утопала в золотистом сумраке пещеры. Необычная магия этого места давила на грудь и словно сдирала с меня слои дара. Гайрона отчаянно билась внутри. Хотела сбежать, вернуться и кинуться в объятия Ластана. Она не понимала, почему нужно разорвать связь. Сейчас я тоже была неуверена в правильности своего поступка. Но выбора я себе уже не оставила. Так что есть только один вариант — двигаться вперед. За мной на светлой дорожке оставалась цепочка кровавых следов. Дышалось тяжелее и тяжелее. Воздуха не хватало. Липкая жара оседала на коже и одежде противной влажной пленкой. Голова кружилась. «Сколько я уже иду?» Казалось, что вечность. И у этой клятой тропы, казалось, не было конца. «Почему нельзя остановиться и передохнуть хотя бы секунду?» Каждый шаг пронзал болью. На глазах наворачивались слезы обиды. «Хайнка, почему ты так сурово со мной?» Я споткнулась и едва не распласталась на дорожке. Усталость навалилась такой силой, что захотелось лечь и забыться. Никуда не идти. Сдаться. Отпустить Гайрону на волю. Пусть на этом все кончится. Сколько можно бежать, бороться и сопротивляться. У каждого есть пределы, и я своего, кажется, достигла. Следующий шаг дался с таким трудом, словно я пыталась двигаться сквозь толщу смолы. «Нет. Сдаться никогда не поздно. Для начала попробуй не сдаваться. Еще один шаг. И еще. Там мой целах. Я должна справиться, иначе все было напрасно». Вот только тропа впереди бесконечно. Я ни на пять не продвинулась к выходу. Возможно, для меня его просто не существовало. Еще один шаг. В ушах зазвенело. Перед глазами все поплыло, я хватала ртом горячий воздух и никак не могла надышаться. И сделать следующий шаг просто не смогла. Я остановилась, силы иссякли. Из переписки Трайдоры Эроски и Абераты Пазайтар. Уважаемая Гваркиза Пазайтар, полтора года назад мы условились, что если я узнаю что-либо важное, то сообщу вам информацию о витании нор в обмен на то, что вы перестанете третировать мою семью. Все это время вы многократно усиливали давление. Вашими стараниями моя семья потеряла часть состояния и более половины крупных заказчиков. Я все еще не понимаю, чем именно так провинилась перед вами. Я никогда не делала и не желала вам зла. Тем не менее, ваши издевательства должны прекратиться». «Витана Гайрона. Я лично видела, как она едва не перекинулась. Вы можете использовать эту информацию, чтобы ее отчислили из Академии. И хотя мне глубоко претит поступать с ней так, но вынуждена на это пойти, лишь бы вы оставили мою семью в покое. Трайдора Эроска, Эроско. 22.16.6.975». «Хорошо, Трайдора». Можешь считать, что мы квиты? Гваркиза, Абирата, Пазайтар.